Глава 16. В будуаре императриц. Барселонский инфант не сопровождала Евгению на празднике. В этот вечер поверенная императрица исполняла возложенное на нее более важное поручение, нежели присутствие в числе блестящих статс-дам. Возвратясь в свои покои, Евгения спросила у камерфрау про инфанту Ее позвали к императрице, которая, отпустив своих дам, вошла в будуар, превосходивший великолепием и роскошью всякое описание. Это был какой-то волшебный замок с роскошью Востока. Попасть туда можно было из приемной залы, нажав золотую пружину и раздвинув таким образом тяжёлые портьеры. Изысканное великолепие этого покоя, выстланного мягкими коврами, поражало Аромат южных цветов разливался повсюду нежный свет падал через матовые стекла потолка несколько канделябров горевших возле высокого хрустального зеркала усиливали этот приятный свет на стенах висели картины массивные золотые рамы которых выделялись на темно красных бархатных обоях возле мраморных столов на которых были расставлены цветы и плоды стояли мягкие кушетки Окна, завешенные темными порчёвыми занавесями, выходили в парк. в глубине будоара виднелась освещенная золотой лампадой ниша с великолепным изображением Мадонны золотым распятием и богато украшенным аналоем. Через эту нишу, по обеим сторонам которой стояли статуи, был вход в столь же роскошно убранную спальню императрицы Возле спальни находился мраморный кабинет, в котором прекрасная Евгения принимала ванны. В будуаре было весьма остроумно придуманное приспособление, при помощи которого платья, нужные для дневного туалета императрицы, спускались сверху из расположенной там гардеробной, а здесь их принимали дамы и фрейлины. Другая дверь вела из будуара в дамские покои, из которых в первом пребывала ночью инфанта Барселонская, поверенная Евгении, Днем же она всегда была при императрице. если император посещал покои своей супруги, он не проходил через весь зал и будуар, тайный коридор, ему одному доступный, постоянно освещаемый и отапливаемый. ввёл в спальню императриц дверь этого хода была заставлена большой картиной которая поворачивалась когда император нажимал пружину если он проходил через зал что впрочем бывало очень редко но что предписывалось этикетом то всегда приказывал дежурному камергеру доложить о себе когда евгения отпустила своих дам и вошла в будуар ее встретила одетая в чёрное барселонская инфанта Инес, прекрасная, стройная дочь черной звезды, в своем черном одеянии производила особенное таинственное впечатление. На ней, казалось, лежала печать минувшего. Поклонившись императрице, она откинула свою черную вуаль Бледные черты лица резко контрастировались с чёрной вуалью, и надо признаться, что ее щеки, ее тонко очерченные розовые губы, ее белая шея могли поспорить в красоте с Евгенией. Глаза инфанты казались морем, в которой каждый, кому только посчастливилось бы их увидеть, погрузился бы всем своим существом. Что-то таинственное Загадочное было в их ярком сиянии, и подобно морю, которое нас манит, но коварно обманывает, когда мы ему вверяемся, были эти темные выразительные глаза. Ты возвратилась? Расскажи, сказала Евгения, взяв инфанту за руку. Я счастлива видеть тебя здесь. Лицо инфанта осталось неподвижным при этой почти страстной встрече. Позвольте мне запереть дверь, сказала она по-испански. Статс дамы ушли, мы одни, возразила Евгения, опускаясь на диван возле которого на маленьком мраморном столике стояли цветы, распространяя дивный аромат. Янесса, казалось, не обратила внимания на уверение императриц, может быть, потому что жизнь при дворе приучила ее доверять только своим чувствам. Она вошла в смежный зал и заперла дверь. Затем отправилась в свою комнату возле будоар, чтобы убедиться, что никто не сможет подойти незаметно. расскажи, чего ты достигла?" сказала императрица. "Эта синьора доверилась тебе, а ты мне одной предана. — "Я это знаю". "Вы ненавидите синьору. Ты знаешь причину моей ненависти. Ты была со мной в Версале" Я знаю все, что вам угодно было мне передать. Но не обманут ли вы коварным слугой? Что за вопрос? Что навело тебя на него? Боюсь, сеньора обоворожил тебя своей сладкой поддельной нежностью? Неужели это возможно, Несса? В тебе я никогда не сомневалась. Инфанта минуту молчала, лицо её было мрачно. Вы правы, я ничему больше не верю, только вам я верю. Синьора уверила меня, что она вступила в Версаль против желания, ее обманули. Евгения горько улыбнулась. Против ее желания? Разве синьора, ребенок? была она в обмороке, когда ты ее нашла в замке? Против желания. Неужели эта ловкая комендианка могла тебя одурачить? Нет, Инес, я этому не верю. Чтобы ты хоть на минуту могла забыть свою обязанность. Вы во мне не ошиблись. Так это свершилось? Как вам было угодно. Сеньора теперь в доме номер четыре по улице Сан-Диего. И она не догадывается, зачем ты отвезла ее туда. Она верилась мне. В номере четыре было какое-нибудь общество. Конечно. И мне удалось заманить туда синьор. Адрес верен. Владельца дома зовут Шарль Готт, также дядя Дор. Его супруга бывшая камерфrau. Превосходно, прервала Евгения Довольно. Презренное наконец устранена. Темные выразительные глаза Инес остановились на императрице, которая энергично поднялась с дивана и взялась за золотую ручку в стене. Сеньора, хватится меня", сказала Испанк. "Она каждую минуту ждет моего возвращения. Не беспокойся. Через полчаса она откажется от этой глупой надежды. Ты мне оказала важную услугу, Инес. Требуй от меня милости". сказала императрица, с сияющими от радости глазами. Она дернула за ручку, и вдали послышался звук колокольчика. Позвольте мне отпереть двери, ответила инфанта, как будто не слыша последних слов императрицы. В дверях появилась камерфрау. Бачоки, скорее, приказала императрица. Когда камерфрау оставила будуар, в него вошла инфанта. Прежде чем придет бычоки я дам тебе поручение сказала Евгения шёпотом пока он у меня будет находиться убедись что около моих покоев никого нет никого слышишь затем ступай в павильон Марзан там тебя встретит капитан граф Донси завтра он возвращается на место военных действий и должен получить от меня тайное поручение пока не уйдет от меня бычоки Пусть он будет в кабинете. Бачооки не должен видеть графа. Тогда впусти его в будуар, а сама подожди в зале, пока я не кончу своего разговора с ним. Я слышу шаги. Ты меня поняла? Не успел инфанта удалиться, как в дверях показался Бачооки, этот преданный слуга ее величества. Он низко поклонился императрице, а потом промелькнувшей инфанте, которая оставила будуар. Пройдя несколько шагов по смежной зале, инфанта остановилась. В ее голове мелькнула мысль, которая заставила ее остановиться в нерешительности. В этот вечер в инфанте, любившей до сих пор одну только императрицу, пробудилось сомнение. Она узнала Долорес, и в ней началась неизвестная ей до сих пор борьба чувств. Проклятие, лежавшее на ее скитальческом семействе, отчуждало и от людей, сделало ее холодной, и недоверчивой и наполнило ее душу злобой. Эти впечатления прежних лет и печальное детство без родительского крова, без сверстниц отражались в ее темных загадочных глазах. Радушный прием Евгении согрел отчасти эту холодную душу, но не пробудил в ней любви к людям. Она любила только императрицу. Мы уже видели, что Евгения хотела воспользоваться этим обстоятельством, и она не могла найти более подходящего для ее планов человека, как эту любящую ее и презирающую других инфанту. Подученная Евгении сыграть с Долорес злую шутку, она была уверена, что императрица имела полное право ненавидеть эту Долорес. Но узнав ее и найдя в ней ангела, слова искренность и чистота, которого не могли не произвести своего действия, ей все труднее и труднее становилось примириться с мыслью, что до Лорос низкая тварь. Однако побежденная любовью к Евгении, она поверила ее словам. Несколько часов тому назад Исполняя данное ей поручение, она увезла Далорес в своем экипаже. Ничего не подозревавший Валентино остался дома. Сказав Далорес, что отвезет ее в свой дом, где соберется несколько друзей и подруг, Инфанто заманил ее в дом дяди Дора, тайного агента полиции, который ради своей служебной карьеры недавно женился на одной из камер фрау императрицы питает дружеские чувства к Инесе, Далорас рассказала ей дорогой о своем возлюбленном Олимпио. И рассказ ее имел волшебное действие на душу Инфант. Инесса упомянула о Версальском замке, и Далорас рассказала ей, как было дело, и уверила в своей невиновности. Кому должна была верить дочь черной звезды? В ее душу вкралось сомнение. Поручение, принятое на себя она исполнила, но попыталась узнать от императрицы, действительно ли виновна Далорес. Едва рассеялись ее сомнения, как появление бычка напомнило ей, что Далорес считала его виновным. Она в задумчивости остановилась посреди зала, в голове ее мелькнула мысль, равная мучительному подозрению — Она быстро заперла дверь и вслед затем поспешила к портье, чтобы подслушать разговор. Она была бледна и вся дрожала. К сожалению, она опоздала. Бачуоки, этот раб, успел уже изложить свой план, и ей удалось услышать только последние слова. Потрудитесь, ваше величество, предоставить все мне, заключил он. Поступайте снисходительно. сказала быстро Евгения, ждавшая принца Камерат. Уже сегодня ночью сеньора будет в верных руках ваше величество. Надеюсь, что и на этот раз вы будете довольны мною. Голубку впустят в клетку, и она будет там совершенно безопасна. Как только инфанта услышала, что бычоке раскланивается, она оставила портьера и прошла через зал к дверям в павильон Марзан. Когда она скрылась, бычоке покинул будуар. Я ничего не узнала, проговорила Инес, останавливаясь в коридоре, однако должна предупредить. Видеть Долорес и поговорить с ней, пока граф пробудет в будуаре императрицы. Слава тебе, Пресвятая Дева, я слышу шаги на лестнице. Инфанта наклонилась над позолоченной и обитой бархатом балюстрадой. Это он. Камерата Закутанный в энный плащ, поднимался по лестнице, ведущей в галерею и в коридор. Он был сильно взволнован. Этот ход вел в частные покои Евгении, которую он страстно любил и которая не забыла его даже в новом своем положении. Поднявшись, он увидел поверенную Евгении. Ее фигура произвела на него странное впечатление. Он поклонился. "Инфанта Барселонская?" спросил он тихо. Енесы холодно поклонилась и спросила имя позднего гостя. "Граф Октавио Донси", ответил камерад. "Потрудитесь следовать за мной", гордо сказала инфант и пошла вперед по пустому коридору. Она повела принца через зал, доложила о нем императрице и потом впустила его в будуар. Камерата сбросил плащ и опустился на колени, чтобы поцеловать руку Евгении. Она ласково улыбнулась ему. Его возлюбленная стояла перед ним в ослепительной красоте. Взгляд, брошенный кругом, убедил его, что они вдвоем. Сердце его замерло при этом свидании. Императрица сняла кружевную накидку. Ее прелестные черты теперь открылись ему во всей своей красе и величии. Дрожь пробежала по его телу, когда он, стоя на коленях, прижал дрожащую руку Евгении к своим пылавшим губам. "Встаньте, принц", произнесла Евгения тяжело дыша. "Какой мучительный страх испытала я, когда вы открылись мне. Невероятно, что никто вас не узнал". "Принц Камирата погиб", сказал герой Инкермана. "Граф Дон Си мог к вам приблизиться". "О, Евгения!" Никакая опасность не была мне страшна, когда предстояла встреча с вами. Страх, охвативший меня при нашей неожиданной встрече с вами, которого все считали умершим, едва не выдал вас. Даже тогда я не раскаялся бы в своем поступке. Мне удалось при помощи друзей обмануть начальников и бежать из Залярокет. Я под чужим именем поступил волонтером в действующую армию. и так славно отличились, чтобы иметь возможность быть возле вас, чтобы еще раз вас увидеть, Евгения. Я достиг цели, и теперь у меня нет больше никаких желаний. Увидев вас, я вдвойне почувствовал свою пламенную любовь к вам. Вы достигли всего. Императорская корона украшает вас. Но вы несчастны, Евгения, я это знаю. Вы не любите того, Кому вы ради величия и тщеславия принадлежите? Принц, не останавливайте меня. Ваши взоры, ваше лицо говорят мне это. Вы не любите Людовика Наполеона. Нужно приучить свое сердце отказываться от подобных грез, принц. Блеск и величие не могут вас вознаградить, Евгений. Дайте хоть в этот святой час свободу вашему сердцу. Сбросьте с себя холодное величие императрицы. Истину за истину, любовь за любовь. Вы очень взволнованы, принц Евгения, Эти минуты никогда не возвратятся для нас. Я это чувствую. Нам смертным суждено только один раз наслаждаться ими в совершенстве. Минуты такого счастья не повторяются. Услышьте меня. Скажите хоть одно слово любви, которое воодушевило бы меня на будущие дела, тогда я с радостью встречу смерть. Высшего блаженства уже для меня не будет. Евгения дрожа закрыла свое прекрасное и бледное лицо руками. Одно только слово. Любите ли вы меня? спросил Камерата задушевным голосом. Она не находила слов, но ее руки выразили ее чувства. Принц Камерата поспешно оставил покои императрицы. Незамеченный никем, он быстро направился к павильону Марзан. Он был бледен и расстроен. Инфанта Барселонская бесследно пропала. Она поспешила на улицу Дидие номер 4 в надежде застать там сеньору да без провожатого, без защиты, она стремглав бросилась через улицы, объятые тьмой, к дому, в который сама отвезла Долорес. Как черная тень мелькала она мимо возвращавшихся домой рабочих и пьяных, провожавших ее язвительными насмешками. Достигнув наконец дома, она позвонила, ее впустили, но уже было поздно. Сеньору Долорес увезли. но куда этого никто не знал